Глава 18. Смотря Ане в глаза, я параллельно чувствовал исходящее от нее облегчение. Но в то же время в ее эмоциях явно присутствовало переживание. Не знаю уж о сложившейся ситуации или о будущем, но оно было. Впрочем, сейчас, когда проблема с ее здоровьем решена, и мое состояние вроде бы не ухудшается из-за той частицы паразита – Требуется сначала решить вопрос с главой рода Гоффман, а уж потом выяснять, чем же так обеспокоена девушка. Проблемой еще являлся тот момент, что силовое решение вопроса было невозможным не только из-за моральной составляющей, но и из-за моего состояния. Все же частичное разрушение всех десяти меридиан, а потом их восстановление, при этом повторенное несколько раз, не могло сказаться на мне положительно, и сейчас я был сильно ослаблен. Конечно, если дать мне пару дней, чтобы нормально заняться собой, то я верну силы, потому что текущие травмы очень далеки от полученных мной ранее, а также потому, что в описании техники слияния жизни говорилось, каким именно образом можно привести себя в порядок и избавиться от последствий лечения. Из незначительных проблем – это то, что с меня слетело ложное астральное тело. Но, учитывая, сколько всего ранее я показал людям рода Гофман, скрывать свой пятый круг не имело почти никакого смысла». Сидеть же внутри сферы, пока мои силы восстанавливаются, тоже идея не самая логичная. Судя по недовольному тону отца Ани, скорее всего, он ждет своего доверенного мага жизни, после чего они попробуют разрушить купол, под которым мы скрываемся. Правда, было непонятно, о каком создании он говорит, но, возможно, у Диего есть фамильяр, которого он вызвал, чтобы защититься». Да иди Диего, поддерживающий внешнюю часть плетения, окружающей на сферы, должен в ближайшие минуты начать догадываться, что процесс завершен, ведь поток маны, насыщенной жизнью, который он поддерживает, перестал впитываться в сферу. И также исчезли колебания энергии, за которых ему приходилось постоянно заниматься стабилизацией внешней части плетения. Дав себе минуту собраться с мыслями и дополнительно прогнать ману по энергетическим каналам, чтобы точно знать, на что я сейчас способен, я обратился к Ани которая, поняв, что я занят, не стала меня беспокоить, а изучала произошедшие в себе изменения. «Аня, ты сможешь успокоить своего отца и сделать так, чтобы мы могли мирно поговорить?» Девушка ответила не сразу, лишь спустя десять секунд, за которые она успела нахмуриться и несколько раз укусить нижнюю губу, она произнесла. «У меня с отцом напряженные отношения, но думаю, я смогу настоять на мирном разговоре. Ведь ты меня вылечил, правильно?» По ее эмоциям я понимал, что она не волнуется о том, что я сотворил с ней нечто плохое, а больше спрашивает для того, чтобы использовать это знание как аргумент при обращении к отцу. «Да, но у моего лечения есть побочные эффекты, из-за которых нам придется...» «Договаривать я не стал. Все же сейчас нужно решить вопрос с головой рода. А потом уж можно и свадьбу обсудить». Чуть помедлив продолжил. «Ладно, поговорим об этом позже. Главное, ты излечилась». Созданная между нами связь была неодносторонней, поэтому Аня продолжала хмуриться, ведь она понимала, что я чего-то не договариваю. Я же тем временем продолжил, не дав ей времени для расспросов. Сейчас я сниму купол. Для наглядности я рукой дотронулся до окутывающей нас зеленой сферы, после чего мы предстанем перед главой рода Гофман. «Готово?» Перестав хмуриться, девушка сделала глубокий вдох, после чего ответила: Да. Что ж, значит пора. Посылав энергетический импульс, сформированное ранее плетение, я добился активации саморазрушения. Зеленая сфера не разлетелась на осколки, не осыпалась туманом. Она просто начала постепенно терять материальность и исчезать. Этот процесс не занял много времени, и уже через 2 секунды я сел на кровати, опустив ноги на пол, а в следующую секунду рывком поднялся. Одновременно с этим сфера ускорила исчезновение и за миг полностью развеялась. «Моим глазам предстала странная картина. Диего, маг жизни, обливался потом и, казалось, потерял несколько килограммов, все продолжая посылать энергию уже в пустоту, так как предназначенная для впитывания часть магического каркаса только что исчезла. Похоже, мои размышления о том, что Диего в ближайшее время осознает факт завершения лечения, были ошибочны. Слишком сильное изнеможение отпечаталось на его лице». Сразу за спиной помогавшего мне мужчины возвышалась Мона, моя призрачная обезьяна. Этот момент мне не понравился, ведь я не приказывал ей появляться. Да и времени техника слияния жизни заняла явно больше десяти минут, даже больше часа. Поэтому действия частицы глубины, скорее всего, будут записаны на мой счет, который я буду обязан выплатить, если когда-нибудь захочу выяснить тайну о метке судьбы». Сразу за Моной стояли три мага. Судя по всему, боевая группа, подчиняющаяся роду Гофман. Сам же глава рода стоял чуть в стороне, опершись одной рукой о стену. Точнее, так мне показалось сначала. Но, присмотревшись, я понял, что он не опирается, а просто держит кулак вместе удара. Так как на стене рядом с ним имелись отчетливые вмятины. Пока Аня за моей спиной поднималась, чтобы обратиться к встречающим нас людям, я решил их поприветствовать. «Приветствую главу рода Гофман! Когда сфера развеялась, три мага вздрогнули, но не успели предупредить своего главу. Из-за этого мужчина довольно сурового вида вздрогнул от неожиданности. Отец Ани резко перевел взгляд в мою сторону, а через миг посмотрел на дочь, но не став ждать объяснений, он отдал приказ «Вперед!». Не знаю, что именно значил этот приказ. Мое убийство, пленение или нечто иное, но боевая тройка магов не смогла быстро прорваться. Мона уже держала в своей руке призрачный меч с навершием в виде волчьей лапы со светящимися красными когтями. И стоило противникам сделать шаг вперед, как она ударила посохом по полу. От этого действия в комнате прозвучал оглушительный вой. После чего рядом с Моной появилось четыре крупных, точно таких же призрачных, как и сама Мона-волка. В любой момент могло начаться сражение. И я не был уверен, что смогу остановить разошедшихся без моего ведома призрачных созданий. Но Аня наконец-то оценила ситуацию и прокричала «Стойте! Это приказ!» Видимо, присутствующая здесь тройка магов каким-то образом относилась лично к девушке. По-другому мне не понять, почему они подчинились и не только остались на месте, но даже сделали шаг назад, по сути, проигнорировав приказ главы рода. Отец Ани, увидев это, издал звук, похожий на рык, но остался на месте. И постепенно его лицо расправилось, казалось, он успокоился. Однако в его глазах читалось желание моей немедленной смерти Тем не менее, невзирая на обуревающую ярость, он смог спокойным голосом произнести «Дочь, что здесь происходит?» «Отец, Марк вылечил меня!» Стоило Ане начать говорить, как Диего Отмер перевел на нее взгляд, улыбнулся, а после этого потерял сознание Все посмотрели на него, даже Мона, закрывающая его от людей рода Гофман, обернулась и одним глазом проследила за его падением, но никто так и не попытался подхватить его. Мысленно я вздохнул, отдавая дань уважения Диего, ведь он действительно старался и потратил все силы ради рода, ради наследницы, но ответ на их чувство от руководства не получил. Впрочем, эта мысль была быстра, и уже через секунду я смотрел на отца Ани, временно забыв о лежащем на полу человеке. Аня же тем временем продолжила. «Сейчас я чувствую себя прекрасно». Свой ответ она подчеркнула робкой улыбкой, но со стороны было видно, что она уважает и слегка боится своего отца. Глава рода Гофман по-прежнему сохранял на своем лице маску ледяного спокойствия. Тем не менее, желание моей смерти слегка уменьшилось, но лишь слегка и когда он заговорил, понять его настроение по голосу не удалось, но смысл сказанного явно был не в мою пользу. «Странно. Диего, кивок в сторону лежащего на полу тела, сказал, что выявил у тебя проклятие пророка. От него нет лечения. Однако твой друг...» Через маску ледяного спокойствия прорвалась капля яда, впитавшаяся в одно единственное слово. Дальше он продолжил спокойным голосом. «Якобы обладает легендарной техникой слояния жизни». И лишь так он мог тебя излечить». Взяв паузу, он оценил реакцию на свои слова и продолжил. «Все это звучит слишком нереалистично. Откуда у слабого рода, а к тому же у последнего, выжившего, столь сильная техника? Да и если это была бы она, он должен был быть уже мертв. Значит, Диего меня обманул, и все же ты не была поражена проклятием. Я не...» Отец перебил дочь, не дав ей высказаться. Я же пока не вмешивался, слушая размышления стоящего напротив меня человека, уже скоро должного стать моим союзником. Кроме того, он, кивок в мою сторону, сейчас ощущается как маг пятого круга, а Марк не может быть им в своем возрасте. Даже если он великий гений, такой, что рождается раз в тысячу или десять тысяч лет, это было бы понятно всем еще в его детстве, а Марк Берильский открыл свой магический источник в последний день. Его чуть не выгнали из Академии из-за этого. И ты хочешь сказать, что существо, стоящее рядом с тобой, действительно тот самый Марк?» В помещении повисла гробовая тишина. Слышалось лишь тяжелое дыхание трех боевых магов. Аня не знала, что ответить на эти, по сути, правильные подозрения своего отца. Поэтому я решил вступить в разговор. «У меня есть ответы на все ваши вопросы, или лучше сказать, подозрения». Антон, а именно так звали отца Ани, впился в меня взглядом, в котором сложно было найти что-нибудь, кроме желания прямо сейчас уничтожить меня. Не попытался же он это воплотить в жизнь, так как в одиночку явно сомневался в своих силах противостоять и призрачной обезьяне с волками, и мне, а также сделать так, чтобы при этом не пострадала его дочь. Тем временем я, не обращая внимания на его желания и эмоции, продолжал. «Однако информация, которую я вам поведаю, не должна распространиться. В ином случае это повредит и вам. Во всяком случае, жизнь вашей дочери будет под угрозой». Антон Гуфман нахмурился. То же самое сделала его дочь. Но в отличие от отца, она не обдумывала опасность моей угрозы, а пыталась понять, почему не испытывает опасений на эту тему. «А дело было в том, что я транслировал уверенность в своих словах и даже в мыслях не пытался угрожать девушке». Тем не менее, опасность для нее действительно существовала. Ведь если информация обо мне распространится, то вероятность моей преждевременной кончины увеличится. А теперь, после слияния жизни, если умру я, умрет и Аня. То же самое работало и в обратную сторону. Отец Ани, добавив голос Стали, спросил. «Считаешь угрожать разумно?» «Я не пытаюсь угрожать». Покачав головой, я продолжил. Лишь говорю о том, что знания опасны, и их разглашение может привести к беде. А также предлагаю поговорить откровенно. Можем запечатать помещение и обсудить все, что вас интересует. При этом я за использование плетения истины. Раз Рот Гофман увидел во мне угрозу, которая выбивается из реалий этого мира, то стоит раскрыться и сделать их своими союзниками. Ради этого я был согласен рассказать отцу Ани то же самое, что поведал когда-то ей. Да и нового варианта у меня не было. Конечно, я могу сбежать, а после прийти и уничтожить их. Но подобное кровопролитие не мой метод, да и шанс на успех на самом деле крайне мал. Ответа от Антона не было около минуты. За это время он несколько раз бросал взгляд на меня и Аню, явно оценивая, успею ли я причинить ей вред, пока он будет пытаться меня обезвредить, или нет. В итоге он все же произнес, продолжая сохранять ледяной тон, но к тому же взяв под контроль глаза, переставшие источать жажду убийства. «Скоро сюда прибудет Людвиг. Когда это произойдет, я соглашусь на твое предложение». Со стороны Ани пришла волна облегчения, поэтому я произнес «Хорошо». «Людвиг, судя по всему, маг высокого круга. Скорее всего, старейшина или практикующий целитель». «Правда, маги высоких ступеней, даже если это целители, в любом случае опасны. Да и я прекрасно знаю, что такое переделанная под атакующую магию жизни». «Скоро» оказалось не совсем и «скоро». В итоге мы ждали Людвига больше 20 минут. Пока ожидали, Мона вместе с призванными ею волками решила скрыться, видимо, посчитав, что ее миссия выполнена. «Ну а мне так и не удалось с ней связаться, ведь перстень я не подбирал, а делать это на глазах, пусть и с малой вероятностью, но возможных врагов, мне не хотелось». Разговаривать же сейчас с отцом девушки было бессмысленно. «Он просто не поверит ни одному моему слову, пока не будет активировано заклинание, определяющее, говорю я правду или ложь». Спокойствие Ани постепенно поддавалось обеспокоенности, которая с каждой секундой завоевывала в ее сознании все больше места. Подходить к девушке и обнимать ее, дабы успокоить, не стал. Все же для ее отца это могло выглядеть подозрительным. «Ведь он считает меня не Марком, а врагом, использующим иллюзии, и лишь притворяющимся Марком Берильских». А значит, высок шанс, что он воспримет приближение к девушке как нападение и может спылить, чего бы хотелось избежать. Однако я постарался убрать из своего сознания любые негативные мысли, тем самым повлияв на эмоции, сделав их более мирными и добрыми. А так как между мной и Аней теперь была связь, в том числе и на уровне эмоций, то одолевающее беспокойство встретило сопротивление в виде моей концентрированной уверенности в том, что «все будет хорошо». Приближение сильного мага я ощутил заранее. Он остановился в коридоре, не став сразу входить в помещение, и явно сотворил мощное лечебное плетение. Скорее всего, его целью стал старик, которого я вырубил, и, похоже, он все это время лежал там без сознания. Надолго новоприбывший в коридоре не задержался и вошел внутрь. Людвигом оказался выглядевший лет на 80 старик. При этом с осанкой мускулатурой у него не было никаких проблем. Однако он имел уникальный внешний вид. За это отвечала маска, которая оказалась намертво соединена с его лицом, и ей специально придали максимально грубые черты. Обведя присутствующих ленивым взглядом, он не менее ленивым голосом произнес. «Приветствую всех!» Антон Гофман кивнул в ответ на приветствие Людвига и обратился ко мне, добавив в голос каплю издевки. «Ты до сих пор желаешь откровенного разговора?» «Да?» Небольшая улыбка возникла на лице отца Ани, а потом он, повернувшись к новоприбывшему, сказал «Хорошо, Людвиг, можешь поставить барьер, который запечатает это помещение?» Старик в маске пожал плечами и, медленно растягивая слова, ответил «Конечно, это в моих силах». Антон Гофман перестал улыбаться, вернув на лицо ледяное спокойствие. Названный Людвигом явно имел высокий авторитет и мог без последствий свободно общаться с главой рода. Правда, самому Антону это не очень-то и нравилось. «Тогда прошу, сделай это. Называющий себя Марком Берельским, кивок в мою сторону, хочет поведать нам много интересного». Старик перевел на меня взгляд, и через миг из него исчезла лень. Но Антону он ответил все так же, растягивая слова. «Пусть будет так». Помни о том, что еще как минимум один человек видел мои силы, и я вклинился в их разговор. «Только сначала верните того старика, что сейчас лежит в коридоре». Глава рода посмотрел на одного из тройки боевых магов и уже через десятых секунд в помещение ввели старика, который к этому времени уже очнулся, но пока с трудом передвигался в пространстве. После этого Антон Гофман с вопросом во взгляде посмотрел на меня, на что получил кивок. Следом глава рода Гофман перевел взгляд на Людвига и произнес «Запечатывай». Старик, продолжавший изучать меня взглядом, отвлекся, посмотрел на своего главу и медленно кивнул. Я даже не успел заметить, как он сформировал магический каркас плетения. Старик хлопнул в ладоши, и от него во все стороны распространилось зеленое свечение. Оно столкнулось со стенами и замерло, периодически мигая. Я даже не удержался и активировал сканирующее заклинание, за что получил еще один пристальный взгляд от старика. Но так и не смог получить никакой важной информации об использованном им плетении барьера, лишь осознал, что барьер действительно прочный. Впрочем, настаивать на более тщательной проверке того, что через этот барьер нас не смогут подслушать или возводить свой, я не стал. С появлением настолько сильного мага я перестал контролировать ситуацию, и из приемлемых оставался лишь мирный вариант развития событий. Думаю, сбежать, в случае чего, я до сих пор в состоянии, но для этого придется потратить всю энергию янтарной плоти, которая запечатана в перстне, правда, его еще нужно успеть подобрать. Поняв, что наполнил разум мыслями о негативном сценарии, я прервал подобное рассуждения. Все же прямо сейчас мне не хотелось тревожить Аню, ведь вскоре предстояло решить довольно важный и щекотливый вопрос. После того, как зеленое сияние охватило всю комнату, оно не остановилось и разделило помещение на две части. В первой остались лишь я, Аня, Антон и Людвиг, а все остальные оказались во второй. Следом зеленая дымка перестала быть прозрачной, убрав возможность прочитать по губам, о чем мы здесь будем говорить. Антон Гофман, невзирая на внешний активный барьер, дождался от Людвига подтверждения в виде ленивого кивка и лишь после этого обратился ко мне. Итак, ты готов говорить? Не дав мне ответить, он сразу продолжил. Но помни, Людвиг почувствует ложь, даже если на тебе есть специальный артефакт, не позволяющий этого сделать. В ответ на это я улыбнулся. «Если он так доверяет старику, и у того действительно есть подобная сила, то для меня это даже лучше». Поэтому, убрав улыбку, я ответил. «Конечно». Разведя в стороны руки, он произнес. «Мы слушаем тебя». Я же, в целом довольный тем, как развивается ситуация, решил сначала немного сбить с толку отца Ани для облегчения дальнейших переговоров, ведь был уверен, что теперь он не должен кинуться в попытке меня устранить. «Что ж, из-за ряда побочных эффектов, которые сейчас озвучу, нам...» Рукой указал в сторону девушки, на что Аня вопросительно приподняла одну бровь. «Придется вскоре сыграть свадьбу». Людвиг остался бесстрастен, а вот на лицо отца девушки вернулась ледяная маска. Но казалось, еще немного и она сломается, так как один глаз явно начал подергиваться. Что же касается Ани, то с ее стороны, по моим чувствам, ударила волна удивления, а следом раздалось «Ой!» «Ну, как минимум, отца и дочь я впечатлил. Осталось теперь аккуратно расставить акценты, правильно преподнеся все то, что произошло, и убедить в том, какие действия следует предпринимать в будущем».